трудности перевода. Они были прекрасной парой, высокие, спортивные, обаятельные. Оба закончили педагогический университет, где, кстати, познакомились. Только Денис учился на математическом факультете, а Светлана на филологическом. На четвёртом курсе они поженились, и никто не сомневался, что жить они будут долго и счастливо. После университета Светлана пошла работать в школу, а Денис получил грант и продолжил образование в Сколково. Я дружил с ними и не раз бывал у них в гостях, но в последнее время все реже и реже чувствовалась какая-то напряженность в их отношениях. Гром грянул абсолютно неожиданно. Мне позвонил Денис в конце рабочего дня и взволнованным голосом попросил приехать. — А что случилось, — поинтересовался я. — Светлана застала меня дома с другой девушкой. — В постели? — Ну что вы, мы сидели за рабочим столом, разговаривали, но Светлана все равно думает, что это пошлый адюльтер. — А это не так? — Нет, конечно. Я люблю Светлана. — Ну, ты объясни ей это. У меня без вашей помощи не получится. Она говорит на вульгарном русском и абсолютно не понимает современный язык. Но ведь русский — это ее специальность. Прошлый век. Современный русский она не понимает. Мне нужно, чтобы вы помогли с переводом. Ситуация очень острая. — Хорошо. Давай попробуем в субботу. — Нет! Это нужно сделать немедленно. Она уже собирает вещи. Ну и пусть съездит к маме, успокоится, а мы... В субботу приедем к ней, домой еще объясним. Вы не понимаете, она собирает мои вещи. Да, это меняет дело. И хорошо, я приеду на одно условие. Я буду модератором и бесстрастным переводчиком. Никаких советов с моей стороны. Это ваша жизнь, и вы должны в ней разобраться сами. — Ес! — возликовал Денис. — Это именно то, что нужно. Жду! — Жду! Когда я через час приехал к ребятам, в воздухе, можно сказать, пахло грозой. Светлана между дружески улыбнулась Денис, пожал руку, и мы уселись в их уютной гостиной. Так что же всё-таки произошло? поинтересовался я. Ничего особенного. Я вернулась чуть раньше с работы из-за сталу у себя дома двух голубков, которые нежно ворковали друг с другом. Это был бизнес-митинг. И по поводу чего вы митинговали? с иронией спросила Света. Денис хотел сказать, что это была деловая встреча, приступил я к обязанностям переводчика. Конечно, девушку зовут Элис, она фрилансер из моего Сколковского комьюнити, живёт в кампусе. Увидев непонимающие глаза Светланы, я бросил Денису: "Подожди, я переведу". Он говорит о том, что девушка из его Сколковской тусовки сотрудничает с разными компаниями и живёт в общежитии. Значит, да, всё правильно. Я в рамках коворкинга организовал два рабочих места у нас в кабинете, одной из них сдал Элис, между прочим, за деньги. — Коворкинг, — начал я переводить, — это такое сейчас модное направление бизнеса, когда организуются рабочие места, оборудованные всем необходимым. Компьютером, принтером, сканером, бумагой, канцелярскими принадлежностями. Короче, приходи и работай. И вот такие места сдаются, как правило, с почасовой оплатой. — Ладно, пусть бы она работала, когда меня нет. — Но ты-то сидел рядом с ней. Это тоже входит в условия вашего коворкинга? — Нет. Здесь другое. Я узнал, что Элис с помощью краудфандинга собрала неплохие деньги на свой стартап. Ну, дальше технологии нетворкинга, и мы уже хорошо общаемся. Денис говорит о том, что Элис собрала деньги, презентовав свой будущий проект на определённом интернет-портале. Но ты есть краудфандинг, а деловое общение с девушкой ему позволили начать технологии правильного знакомства, то есть нетворкинга. И что это за проект такой? Как отбивать мужей у порядочных жен? Зря ты так. Это бьюти-студия, которая будет делать лифтинг-пилинг и скраб на предприятиях, приготовленных на основе молотой яичной скорлупы и муравьиной кислоты. А ты-то здесь с какого боку? Сдал рабочее место бабке, получил и свободен. Я ей предложил в качестве мейнстрим использовать приемы бут-страйпинга. К тому же я мог бы взять на себя мониторинг процесса. Вот что он сейчас сказал? Денис предложил Элис в качестве основного направления использовать по максимуму внутренние ресурсы или бутстрэппинг. Плюс он выразил готовность отслеживать особенности бизнес-процессов. Короче, так, дома мы прекращаем этот ковордак. Ты имеешь в виду коворкинг? И его тоже надо ж полный дауншифтинг осложнённый деструктивизмом. Я уже привычно приступил к переводу Дениса Горчонтова и мне желанием что-то менять в своей жизни, развиваться, делать карьеру. При этом ты не готова с ним это конструктивно обсуждать. — И еще одно, — продолжила Света, не обращая внимания на перевод. — Если хочешь жить здесь, то сегодня же начинаем уроки литературы. Чехов, Ерофеев, Белевин. — Да, но никаких «но». Завязывай со своими инновациями, стартапами и прочими нетворкингами. Это мое последнее слово. — А что я? А что я? — Я всего лишь переводчик.